Глава 13. Мэри Голд берёт еду с собой и передаёт кассиру банковскую карту. Нас она не замечает. Я встречаюсь взглядом с Каином, вина, непонимания, как себя вести. Каин заговаривает первый. Может, стоит Я киваю, проглатывая нежелание. Каин встаёт и обращает на себя внимание Мэри Голд. Она смотрит сначала без эмоций, затем с удивлением. Жестом он приглашает её подойти. Что Мэри Голд и делает? Что вы тут делаете? спрашивает она, опередив наш вопрос. Каин совершенно не смущен. «В Бреттл показывали фильм. Я подумал, Фредди будет полезно его увидеть для работы над книгой». «В Бреттл? Документалка, что ли?» Она стонет. «Фильм был не настолько плохой», — отвечает Каин и отодвигает для Мэри Голд стул. «Каин» Останешься с нами на десерт, Мэри Голд. Он бросает взгляд на ее пакет с едой. Если для десерта еще не рано, конечно. Мэри Голд садится. Есть десерт последним, это глупое правило. Боже, как удачно я на вас наткнулась. Счастливое совпадение, говорю я. в первый раз думая, что это действительно совпадение. Мэри Голд соглашается. «Я сюда постоянно прихожу. Забавно, что из всех мест на Гарвардской площади вы выбрали это». «Очевидно, у нас всех отличный вкус». «Я меняю тему». «Дозвонилась в больницу?» «Да». Сложным сочетанием жестов Мэри Голд сообщает официанту, что будет то же, что и мы. Его выписали? Что, так скоро? Мэри Голд благодарит официанта. Получается. Что же, тогда прекрасно. По правде говоря, я слегка удивлена таким скорым выздоровлением. Врачи, наверное, решили, что у и может восстанавливаться дома, говорит Каин. Со всей полицией и своей матерью, и он превращал палату в цирк. Мэри Голд морщит нос, но соглашается. Кажется, его мама хочет судиться с больницей за халатность из-за разошедшихся швов. Ох. Я медленно качаю головой. Полагаю, нам повезло, что она не судит нас за то, что мы рассмешили её сына. Нас? Мэри Голд показывает на Каина. Он сказал Уиту, что его зовут Авиль Меннерс. Каин морщится. Признаю, что нужно было держать свой глупый рот на замке, но не потому, что Уит разошёлся шов. Ну, я рада, что Уит дома и в безопасности. Я кладу в рот первую ложечку панакоты и наслаждаюсь ею без всякого стеснения. О, в абсолютной безопасности, говорит Мэри Голд. У его дома дежурит целая рота охранников. Я глотаю. Мы с Кайном осознаём её слова, и пауза затягивается. «Мэри Голд», я кладу ложку на стул и смотрю подруге в глаза. «Ты ходила к Уиту домой?» Она кивает, хитро улыбаясь. «Не беспокойся, я не стучала. Просто прошла мимо пару раз». «Не лучшая идея в текущей ситуации», тихо произносит Каин. Мэри Голд хмурится. «Я знаю, но я должна была убедиться, что он там». «Зачем?» Мгновение она молчит. Когда заговаривает, голос у нее хриплый. «Не знаю. Иногда будто дышать не могу, если не знаю, где он». «Ох, Мэри Голд, есть в ней что-то молодое и запутавшееся, такое хрупкое, несмотря ни на что». «А Уитт знает о твоих чувствах?» – спрашивает Каин. Она смотрит на него с ужасом. «Конечно же нет!» Я размышляю. Кажется, у Каина есть идея, но я решаю не задавать вопросов. «И все же лучше тебе пока не ошиваться у его дома», – осторожно говорит Каин. Мэри Голд нервно хихикает. Её не ошивалась, мимо проходила. Она решительно качает головой, даже не остановилась. Каин бросает на меня взгляд. Мэри Голд, если тебя заметят, твоё поведение может показаться подозрительным. Я беспокоюсь за неё. В следующий раз лучше остановись и позвони. То, что друзья Уита будут справляться о его здоровье, это не странно. У Мэриголд загораются глаза. Думаешь, стоит? Думаю, это лучше, чем рыскать по улице у дома. Я не рыскала, я знаю. Слышала ещё что-нибудь о Кэролайн Полфри? Спрашивает Каин. Он не взначай меняет тему. И мы с Мэри Голд благодарны за это. Она хмурит брови. «Нет, ничего такого. Много репортеров задают вопросы в поисках истории для газет. Убита настоящая американка». В таком духе. Ищут следы двойной жизни, мне кажется. «А она была?» – спрашивает Каин. «Двойная жизнь?» «Нет. По крайней мере, я не слышала». если не считать двойной жизнью работу в РЭК. Какое-то время мы молча поедаем наши десерты, а затем Мэри Голд озвучивает новый факт. Там она с Уитом и познакомилась в РЭК. Точно, Уит писал для него статью, вспоминаю я. Мэри Голд пожимает плечами. Он писал репортажи, и больше одного раза. На секунду я вспоминаю героического подбородка и его тайную любовь к танцам. Кайн смотрит на Мэри Голд в задумчивости. «Ты с Уитом встречалась до того дня в библиотеке?» Мэри Голд отвечает не сразу. «Однажды мы с ним буквально столкнулись...» Только он не помнит. Я осознаю, что Кайн только сейчас открыл для себя, что Мэри Голд влюблена в Уитта. Странно, что он не заметил раньше. Когда мы доедаем десерт и допиваем кофе, Мэри Голд спрашивает о приключениях девушки с Фрейдом, как она полюбила называть мой манускрипт. Разрешишь мне прочитать, когда допишешь? Меня трогает её вопрос. Как будто прочитать работу писателя это привилегия, а не весь смысл нашей деятельности. Конечно, если захочешь. Непременно захочу и обещаю, что не расстроюсь, если не вся история будет о девушке с Фрейдом. Я смеюсь. Хорошо, запомню. Она поворачивается к Каину. Я думала о твоей книге. Неужели? Размышляла, не поможет ли тебе узнать побольше об Айзике, где он родился, что делал до того, как оказался на улице. Каин выглядит ошарашенным. Да, полагаю, ты права. В Гарварде для студентов Есть чудесные исследовательские центры. Я могу там поискать. Фамилия у него была Хармон, верно? Да, но я уже искал, Мэрри Голд. До его смерти об Айзеке нет никаких записей. Попробовать еще раз не повредит. Может, тебе нужен свежий взгляд? Каин хмурит брови. Спасибо, но правда не нужно. Для книги информации достаточно. Это роман, а не автобиография. Зато у меня хоть какое-то дело появится. Мэри Голд, как обычно, трудно переубедить. Тебя разве не развлекает учеба? Учеба никогда не развлекает, Каин, вздыхает Мэри Голд. Обычно я плохо сплю, так что у меня есть пара лишних часов дня. Честно говоря, Мэри Голд. Мне бы не хотелось, чтобы ты что-то искала. Каин говорит прямо. Почему? Я бы могла. Это моя книга. Если мне нужно найти информацию, лучше я сделаю это сам. Ох. Мэри Голд выглядит совершенно подавленно, а я удивлена, если не тоном Каина, то его словами. Сам Каин тут же раскаивается. «Прости, Мэри Голд, я не хотел быть грубым. Просто мне кажется, что Айзек имеет право на тайну личной жизни. Ничего другого у него не было». Мэри Голд смотрит на него испытующе. Каин не отводит взгляд. В конце концов, она отворачивается. «Конечно, я понимаю». Каин заметно расслабляется. «Спасибо». Предлагает отвезти ее домой. «Мой джип тут не за горами, у Бреттл». Мэрри Голд качает головой. «Я живу на Аттенс Стрит, доберусь пешком. Тогда мы проводим тебя домой и потом вернемся за машиной». Настаиваю я... А Каин в это время сигнализирует, что мы готовы оплатить счёт. Нужно быть осторожными, по крайней мере, пока не найдут убийцу Кэролайн Полфри. Мэри голд фыркает. Всё время забываю, что ты из Австралии. Готова поспорить, что в этом районе с дюжину нераскрытых убийств. Их больше, чем пауков. Тогда тем более. К нашему столу подходит официантка и сообщает, что счёт уже оплатили. Кто? Азадачинна интересуется Каин. Официантка смотрит в планшет. Боюсь, я не знаю, сэр. Сказано просто, что счёт оплачен. Это может быть какая-то ошибка. Может, но счёт оплачен. Давайте я оставлю свой номер. Я переживаю, что если это действительно ошибка, официантке придётся выплачивать штраф. Если возникнет проблема, позвоните мне, и мы во всём разберёмся. Она записывает номер, но заверяет нас, что всё в порядке. Иногда гости так делают. Платят вперёд или За незнакомцев есть такой тренд у блогеров. Я бы не стала переживать. В итоге мы благодарим её, одеваемся, оставляем щедрые чаевые и выходим на площадь. Прохлада мгновенно бодрит, и я рада, что у нас есть повод прогуляться. Merry Gold показывает путь к Athens Street. которая оказывается рядом с Масс Авеню. Мы идём по хорошо освещённым улицам и разговариваем о звёздах, не видим их из-за ночных огней города. Я рассказываю о сияющем ночном небе на западе Австралии, под которым по-настоящему понимаешь бесконечность вселенной. Вспоминаю, как искала Южный крест, чтобы сориентироваться в пространстве и чувствуя тоску по дому. Мэри Голд ведет нас к элегантному старому зданию в обшивочных досках с двумя большими травеями. Он располагается в красивой части города, где каждый дом обладает похожим шармом старого мира. Квартира Мэри Голд находится на втором этаже. Поднимаясь по лестнице, мы слышим музыку. «Это Лукас», — говорит Мэри Голд. «Лукас? Мой сосед. Пойдемте, я вас познакомлю». Она отпирает дверь и жестом приглашает нас войти в квартиру, откуда с силой в несколько децибел гремит хэви-металл. Мы проходим в гостиную, которая обставлена в стиле авангардистского городского шика. Диваны большие, кожаные и потёртые. Одна стена заставлена, кажется, металлическими шкафчиками. Огромный телевизор висит над полкой камина, который сильно выделяется из индустриальной обстановки благодаря мелким деталям. Мэри Голд хватает с подлокотника дивана пульт и выключает музыку. Ой, какого хрена! Из соседней комнаты выходит мужчина. Он огромного роста, футов 6 с половиной. С головы свисают длинные дреды, многие части тела проколоты пирсингом. А ещё на нём нет ничего, кроме трусов-семейников. Мгновение мы пялимся друг на друга. Затем Мэри Голд стонет. «Ну, ради бога, Лукас, хотя бы штаны надень!» «Не для нас», — быстро добавляю я. «В смысле, мы уже уходим, просто провожали Мэри Голд домой». Лукас кивает. «Либо в качестве приветствия, либо соглашаюсь, что не будет надевать штаны». Мэри Голд закатывает глаза. Это Лукас, мой сосед. Лукас, это мои друзья Кайн и Фредди. Приятно познакомиться, бурчит Лукас. Он косится на пакет с едой. Чего так долго? Я с голоду помираю. Мэри Голд передает ему пакет. Налетай тогда. Помолиться не забудь. Лукас улыбается. «Очень смешно, Анастас!» Его лицо вытягивается. «Она холодная!» «Мне пришлось немного задержаться». Мэри Голд морщит нос. «Холодная тоже вкусная!» «Мы же не дикари!» Бормочет Лукас. «Я подогрею! Накрывай на стол!» «Кажется, нам пора идти!» шепчет Каин. «Мы желаем, Мэри Голд, хорошего вечера и осторожно прощаемся с Лукасом, который ушел хозяйничать на кухне. — Точно не хотите остаться и чего-нибудь перекусить? — спрашивает Мэри Голд. — Мы совсем недавно поужинали, — напоминает ей Каин. Затем понижает голос. Если ты не пытаешься намекнуть нам, что Лукас опасен, во что я могу с лёгкостью поверить? Мы лучше пойдём. Мэри Голд улыбается. Лукас даже одеться самостоятельно не может. Он безобиден. Мы машем ей на прощание, спускаемся по лестнице и выходим на вечернюю улицу. Какое-то время идём молча. Ты знала, что у Мэри Голд есть сосед? Наконец спрашивает Каин. Нет, она никогда его не упоминала. Думаешь, о они... ней? Конечно, нет. Потому что она влюблена в Уита. Да. Он смотрит на меня. Как считаешь, чем её зацепил Уит? Я размышляю. «Не знаю. Мэри Голд сама сказала, сердцу не прикажешь». Я пожимаю плечами. «К тому же у Уитта есть какое-то мальчишеское очарование». Каин мягко смеется. «Что в мальчишеском тебе не нравится? Пол или возраст? У тебя нос сморщился». «Как ты можешь видеть, что делает мой нос? Сейчас всё-таки темно. Я услышал в твоём голосе. Мне очень нравится Уит, быстро говорю я. Но есть в нём что-то от Дениса Мучителя. Денис Мучитель пятилетний мальчишка непоседа, герой серии американских фильмов и мультфильмов конца 20-го начала 21-го века. И тебя это смущает? Нет, совсем нет. Но я слегка удивлена, что Мэри Голд такое нравится. Думаешь, Мэри Голд зашла в Джейкс случайно? А ты? Кай не отвечает, чертыхается и убегает в сторону джипа. Эй, ты что делаешь? Рядом с задним пассажирским сиденьем джипа склонился мужчина. Он высокий, в вязаной шапочке, натянутой на брови, и от него воняет. Каин замирает. «Бу!» Мужчина выпрямляется. «Так и знал, что это твоя машина. Подумал, это Авеля Драндулет. Что ты здесь делаешь, Бу?» «Кажется, кто-то нож в твою шину воткнул. Большой нож!» Может, даже провернул. Дорогая Ханна, ну, конечно же, у Мэри Голд в квартире живет голый мужчина. С каждой главой я влюбляюсь все сильнее. Таинственный благодетель в ресторане — это гениальный ход. Может, за героями следили, а может, все совсем невинно. Сцена нервирует, но не затеняет собой повествование. Обшивочные доски так называют только в Австралии. Не могу вспомнить американский эквивалент. Но американские персонажи этот термин не используют. Так что можешь его оставить или просто сказать деревянный дом. Сегодня сделал себе маски. Анонимно чёрные. Знаю, что сейчас модно использовать разные ткани и картинки, чтобы выразить себя. Но у меня нет ни малейшего желания привлекать к себе внимание. Может, вот моё выражение: я никто, и я повсюду. Больше не буду говорить тебе беречь себя, потому что осторожность только мешает писателю. Поэтому рискуй, мой друг. Твой Лео